Верховный трибунал РСФСР. Время шло, и дело приближалось к нашему суду. Судить нас должен был Верховный трибунал республики, высший орган советского правосудия. Обвинителем должен был выступить известный товарищ Крыленко. Тот самый прапорщик Крыленко, один из главных разлагателей нашей армии. который был большевицким верховным главнокомандующим после убийства им в ставке генерала Духонина. Суд наш решено было, видимо, поставить культурно, не в виде чекистской расправы в застенке. Нам предложено было обратиться к помощи адвокатов из членов коллегии советских правозаступников, которым было разрешено выступать перед советскими судами. Большинство из нас смотрело на предстоящие судебные прения как на комедию, зная, что все будет решено в вовцыки, в зависимости от политической целесообразности, как она представится большевистским заправилам, а не от того, что будет выяснено на процессе. Однако наши родные и близкие пригласили для нас адвокатов. Четырех наиболее серьезно обвиняемых: Щепкина, Леонтьева, Мельгунова и меня взялись защищать всех вместе адвокаты Муравьев, Тагер и Жданов. Все они были левых, но не большевистских убеждений, а Жданов вдобавок в прежнее время спас на суде от тяжелого наказания одного из наших теперешних судей. Наши родные на все это надеялись. Но хотя наши адвокаты внимательно изучили дело, и на суде добросовестно произнесли защитительные речи я и теперь как и тогда думаю что все их усилия не могли иметь для нас никакого значения конечно с другой стороны отказ от приглашения адвокатов после того что нам предложили обратиться к ним был бы только лишним и ненужным вызовом по отношению к советскому суду Щепкин и Леонтьев, помнится, смотрели на дело точно так же, как я. Но, конечно, никто из нас, нашим родным и близким, в этом духе не говорил. Если советские власти разыгрывали комедию суда, мы в свою очередь разыгрывали роль подсудимых. И обе стороны, по разным соображениям, делали вид, что предаются суду и судебным прениям. серьёзное значение. На самом деле это была, повторяю, только инсценировка. И дело наше решалось не на суде, а политическими властями и вне зависимости от судебного разбирательства. Как бы то ни было, нам разрешили ознакомиться с нашим делом в канцелярии Верховного трибунала. Для чего нас дважды приводили туда под стражей. Мне это было очень приятно, так как благодаря этому я мог видеть на улице Мама и Соню, которые из группы родных и друзей моих товарищей по заключению дожидались нашего прохода. Потом нам даже дали возможность видеть ближайших родных в помещении канцелярии трибунала. И я впервые после полугода имел свидание с Мамой и Соней. Как я уже говорил раньше, до суда, который мог кончиться нашим расстрелом, я решил скрывать от них, что знаю о смерти папа. Они обе тоже скрывали это от меня. Это скрывание очень утяжеляло нам свидание, но все же я был ему очень рад. Мама, как всегда, в серьезные моменты жизни сохраняла спокойную твердость и ясность духа. Только несколько натянутые выражения ее лица выдавала скрытое волнение, но голос ей не изменял, и тон её был спокоен, как всегда. Я до сих пор раскаиваюсь в том, что тогда сказал мама. Я заявил ей, что в случае смертного приговора не подпишу прошение о помиловании и прошу ее такого прошения обо мне не подавать, если бы наши адвокаты и предложили ей это сделать. Раскаиваюсь я в этом, конечно, не по существу, но с моей стороны было жестоко так говорить и этим еще обострять ее беспокойство. Ни одним словом мама не убеждала меня переменить решение. В канцелярии трибунала нам дали ознакомиться с показаниями обвиняемых, но времени было дано так мало. что я далеко не все успел прочитать. Самое интересное для меня и для многих было познакомиться с показаниями Виноградского. Очень возможно и даже вероятно, что часть его показаний была вычека своевременно изъята из дела. На основании некоторых данных и соображений я думаю, что именно так было сделано. Однако в показаниях Виноградского осталось все же немало образчиков его доносительства и его провокационной работы в камерах тюрьмы ВЧК. По вашему поручению писал, например, Виноградский особоуполномоченному ВЧК Агранову. Из разговоров с такими-то заключенными мне удалось узнать то-то и то-то, но мне, к сожалению, никак не удалось получить у них подтверждение того-то. Я не ручаюсь, За буквальную точность цитаты, так как не имею в настоящее время показания Виноградского, но смысл ее передаю правильно. Бедный Щепкин был совершенно убит таким явным и бесспорным доказательством предательства Виноградского и уже не мог спорить против очевидности. По своему предательству Виноградский занял совершенно исключительное И, к счастью, единственное место в нашем процессе. Но в нашем деле, кроме показаний Виноградского, был целый ряд других данных, в весьма трусливо подловатом тоне. В этом отношении, к сожалению, отличились несколько профессоров и приват-доцентов Московского университета. В том же духе, но смягчённо, в виду публичности выступления. Некоторые из них высказались потом и на суде. К чему вспоминать их имена? Если в нашем деле были оставлены следы предательских показаний Виноградского, то, к сожалению, поддельные показания Леонтьева, о которых я говорил выше, были из него полностью изъяты. Впрочем, это совершенно понятно, О чести Виноградского который теперь был для ВЧК и Верховного трибунала уже отработанным паром, заботиться было нечего. Подлог же самой ВЧК — дело другое, и надо было избежать оставлять в деле письменные доказательства этого подлога. Что и было исполнено. Мне говорить на суде об этом было бы не только бессмысленно, но могло бы быть даже для нас вредно. Кроме того, как мне было доказать подлог? Адвокаты, помнится, Муравьев, тоже советовали мне об этом на суде не заикаться из соображений целесообразности. Первоначально наш суд должен был происходить в Кремле, в здании судебных установлений. Кстати, это здание стоит на месте боярских палат наших предков Трубецких. И я тогда вспомнил об иронии истории. Потом почему-то наш суд перенесли в большую аудиторию политехнического музея. Вероятно, не хотели пускать публику в Кремль, куда ее вообще при большевиках не допускали. С другой же стороны, суд должен был быть культурный, то есть публичный. Ввиду первоначальных кремлевских планов Нас приказано было перевести на время суда в помещение бывшей кремлевской кардигардии под дворцом. Благодаря этому обстоятельству мне удалось тогда побывать в Кремле, недоступном для простых смертных, и даже провести там два или три дня в арестном помещении при кремлевском карауле. С небольшим количеством вещей группой помнится в 11 человек под стражей мы двинулись через всю Москву в Кремль с заходом в канцелярию Верховного трибунала остальные наши вещи мы оставили в тюрьме поручив их надежным лицам в случае нашего расстрела они должны были постараться доставить их нашим семьям при своих собственных обратных передачах Я с большим удовольствием вспоминаю эту нашу прогулку по Москве. Стоял прекрасный августовский день, какие я особенно люблю. Я думал, что очень может быть, я все это вижу последний раз в жизни. Но я ясно помню, как в то же время я чувствовал себя как-то особенно легко, физически и душевно. Мне приятно И даже весело было видеть знакомые улицы и встречать много знакомых, которые ожидали нас по нашему пути или попадались случайно. Стража не мешала нам раскланиваться с ними, но когда жена Леонтьева попыталась идти по улице рядом с конвоем, ее отогнали. Были и забавные встречи. Так мы повстречали знакомого, некоторым из нас инженера Г. хорошо устроившегося на советской службе. Надо было видеть смущение и явную борьбу на лице бедного Г. С одной стороны, ему хотелось поздороваться с нами, а с другой страшно компрометироваться знакомством с контрреволюционерами. Так мы и прошли мимо его подергивающегося в нерешительности лица. Разумеется, никто из нас Первый не кланялся, чтобы не подвести знакомого, хотя по существу никакой опасности мы, конечно, не представляли. Вдруг Леонтьев, шедший рядом со мною, весело рассмеялся. Смотри, смотри, у, как жирный заяц удирает. Действительно, наш общий знакомый и большой трус, у, нечаянно повстречав нас, испуганно бросился в поперечную улицу, и катил по ней жирным зайцем. Сравнение было удивительно меткое. Наоборот, помню, как мало знакомый нам старик Покровский, бывший государственный контролер, а потом последний министр иностранных дел императорского правительства, случайно встретив нашу партию на Поварской, подошел к самому тротуару, остановился и сняв шляпу, пропустил нас мимо себя покровский сделал это так демонстративно что один из караульных ему что-то открикнул молодец старик сказал мне леонтьев вот бы у и Г показать так мы дошли до кремля я вошел в него с особенно трудноопределимым повышенным и радостным чувством на башнях кремля в то время еще красовались двуглавые орлы, смененные теперь красными звёздами, которые я, слава богу, не видел и видеть не желаю. На Спасских воротах висел еще чудотворный образ Спасителя. Внутри Кремль произвел на меня какое-то странное впечатление. Он был как будто еще не обжит большевиками. Старинные кремлевские храмы, святыни, екатерининские судебные установления, И козённая громада Николаевского дворца стояли, казалось мне, с видом холодного отчуждения от юрких интеллигентов с портфелями под мышкой и вызывающие пролетарски распущенных представителей нового первенствующего сословия, которые проходили у их подножия. Насыщенная историей красота и даже импозантная безвкусица дворца как-то особенно сильно впечатлили мою душу. Нет, думал я. Большевики и это несовместимы. Тогда я был уверен, что погибнут именно большевики, а не это. Как я был рад, что Господь привел меня попасть в Кремль. Я совсем не ожидал той силы впечатления, которую получил тогда. Никогда до того кремлевские соборы так меня не захватывали, как на этот раз. Религиозные, эстетические и исторические ощущения переполнили меня. Я чувствовал себя, может быть, как никогда живой частицей церкви народа и рода. И это чувство прекрасно гармонировало с ощущением моей личности. которая вовсе не растворялась в чем то более широком, а органически и соборно включалась и жила в нём. Никогда в жизни я не ощущал этого, как тогда, в дни нашего кремлевского сидения, несмотря на ожидания суда. Эти впечатления оставили во мне светлое воспоминание. Я чувствовал, что я здесь в Кремле, перед судом и возможно расстрелом за верность церкви России и лучшим традициям моих отцов и дедов. Это сознание подымало и укрепляло меня. Сидели мы, как я уже говорил, в арестном помещении при кремлевской страже, и при каждой смене караула нас сдавали довольно забавным и глупым способом. В нашу камеру приходили оба караульных начальника, старый и новый, и пересчитывали койки. Потом они уходили и через некоторое время возвращались вновь и пересчитывали электрические лампочки. Затем они снова уходили и опять возвращались пересчитывать арестованных. После этого снова уходили И опять возвращались и пересчитывали одеяло, и так далее. Конечно, в конце концов такой идиотский порядок сдачи и приема нас раздражил бы, но тут мы были в несколько приподнято веселом настроении, и глупость нашей добродушной стражи нас только забавляла. Помнится, один только Мельгунов несколько ворчал на нее, но и то очень мало. На второй день сидения мы научили стражу более удобному для нее самой и для нас способу сдачи караульного помещения. Стража охотно вняла нашему совету. В Кремле, через посетивших нас там наших адвокатов, мы узнали, что наше дело будет слушаться в Политехническом музее, и что нас на время процесса переводят в тюрьму МЧК. Московская чрезвычайная комиссия. Через Спасские ворота стража повела нас в эту новую для нас тюрьму, как и особая тюрьма тоже на Лубянской улице. Когда проходили через ворота, по старой московской традиции, почти все мы сняли шапки. Я заметил, что большая часть нашей стражи тоже их сняла. Мельгунов, как принципиальный атеист, с интеллигентской цельностью и прямолинейностью, не снял шапки, и один из конвоиров ему заметил: "Спасские ворота, шапку снимите". Мельгунов запротестовал, и стража, разумеется, не настаивала на этом чуть ли не контрреволюционном требовании. Эти и другие характерные мелочи навек выгравировались в моей памяти. В тюрьме МЧК мы почувствовали себя очень неуютно. Нам предоставили две очень маленькие смежные камеры, довольно грязные и без достаточного количества коек. Большинство из нас, я в том числе, должны были спать на полу и без матрасов. В камере были клопы и много тараканов. Пищу нам дали тоже совершенно несъедобную, а мы были довольно голодны. Невольно вспомнился известный анекдот про пищу в скверном ресторане. Во-первых, гадость, а главное мало. Так, впроголодь, на грязном полу, улеглись мы на ночь рядом с Леонтьевым и оба скоро заснули. По нас бегали тараканы, и мы во сне скидывали их с себя. А на следующее утро узнали, что Мельгунов В ночь перед судом не могший сомкнуть глаз в этих условиях, полушутливо, полураздраженно жаловался на нас с Леонтьевым социал-демократу Розанову, который тоже не мог спать. А вот, смотрите, благородное это наше дворянство. Спит себе да спит. только тараканов вдруг на друга во сне перегоняет. А что ж, спокойно отвечал Розанов: "Во всяком случае, Эти покамест не выродились. Об этом разговоре наших социалистов со смехом рассказывал нам на следующий день присутствовавший при нем Муравьев. Хотя я и спал эту ночь в тюрьме МЧК, все же я был рад, что на следующий день нас перевели в нашу родную тюрьму особого отдела. Там у каждого из нас было покойки И было куда чище. Когда при проверке мы сказали начальнику тюрьмы Попову, что мы рады снова попасть сюда, он улыбнулся очень приятно. В первый раз такое слышу. Я не стану подробно описывать нашего процесса, ограничусь общими чертами. Крыленко произвел на меня впечатление человека безусловно не глупого и талантливого. В нем чувствовалось какое-то наплевательство, как ни странно, несколько сродное тому, которое я наблюдал у талантливого бюрократа Гурко, бывшего товарищем министра внутренних дел. У него была ироническая жилка, и не один раз во время нашего процесса я замечал, что он смеется там же, где и я. В то время как председатель суда, чекист Ксенофонтов, был совершенно непромокаем для юмора и комизма, а юмористического и даже комического в нашем процессе было немало. Особенно этому способствовали защитники из коллегии советских правозаступников. Одному из них, защитнику профессора, пришла мысль принести на суд кипу книг. написанных его подзащитным. И вот защитники наших профессоров, перебивая друг друга, устремились к судейскому столу с кипами трудов своих подзащитных. Мой написал одиннадцать томов, спешил сказать один. А мой еще больше, восемнадцать», перебивал его другой. И все это с ужимками трети степенных провинциальных актеров или мелких еврейских факторов. Крыленко просто хохотал, глядя на эту сцену, и многие из числа подсудимых и публики вторили ему, я в том числе. Картина действительно была невероятно комическая. Речи ряда правозаступников вызывали улыбки и даже смех среди присутствующих И нередко неловкое чувство у самого подзащитного. Например, крупный промышленник Морозов, обвиняемый в том, что он дал некоторые суммы на деятельность нашей организации, во время речи своего правозаступника ворчал вполголос: "Но «Ну уж удружил дурак, нечего сказать, удружил". И действительно, правозаступник тонким фальцетом доказывал, что его подзащитный такой добрый человек. Такой добрый, что никогда никому и ни в чем отказать не мог, и даже в сущности не понимал, на что у него просят деньги. Попросил у него деньги Леонтьев он дал, попроси у него какие-нибудь революционеры, он, конечно, дал бы и им, он добрый, он не мог отказать. А еще деньги ему плати за такую защиту, ворчал Морозов. Сам круглый дурак. И меня дураком выставляет.